У мужика жена ушла на пляж и не вернулась. Он заявил в милицию. Милицейские пришли через неделю. У нас для вас есть три новости. Одна хорошая, вторая плохая и третья великолепная. Ну, давайте плохую. Ваша жена утонула. Мы её вытащили из воды. А какая хорошая? Мы с неё собрали ведро раков. А какая великолепная? Завтра мы её снова вытащим и позовём вас на пиво.